«Афонин! Я!» – крикнул Афонин. «Берулин! Я!» Последним «я!» – крикнул Птоломей. После поверки Горышич сообщил курсантам приятную, как он выразился, весть, что с утра сразу же после завтрака 14-я батарея с песнями отправится в подсобное хозяйство. Первый и второй взвод – полоть проса, третий и четвертый – строить свинарники. Эта весть обрадовала только дежурного и его дневальных, а остальные в душе обозвали старшину Змеем Горынычем. После поверки 14-я с песнями пошла на вечернюю прогулку. Пока обошли вокруг училища, успели прорать не только Махорочку, но еще и Катюшу с Тачанкой. «После команды разойдись!» Теленков прокричал «Отбой!» Рота с мрачными солеными солдатскими шутками отходила ко сну. Теленков, дав задание штрафникам, Колупаеву вымыть пол в казарме, а Малешкину, уборную, повел наценка на гаутвахту. Когда Теленков вернулся в казарму, Колупаев в одних трусах все еще надраивал каменные плиты. Все тело его было густо татуировано. На спине огромная змея сосала женскую грудь. На руках тоже избивались змеи, а на груди — объявление в рамке с виньетками. «Не забуду брата Володю, который утонул в Амуре». «Вот ведь как он себя испохабил!» — отметил про себя Теленков и спросил. «Колупаев, ты сибиряк?» «Точно!» — ответил Колупаев, обмакнул ведро щетку и резко встряхнул. Теленков смахнул с лица грязные брызги.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 Колупаеву же Теленков решил отомстить. Когда тот честно вымыл казарму, дежурный еще заставил его вымыть ведро и натаскать бачок воды. Четырнадцатая батарея вовсю храпела, сопела, а кое-кто и повизгивал во сне. Теленков заткнул уши пальцами, ходил по казарме и считал каменные плиты. Он был раздражен. Даже дежурство, которое избавляло его от завтрашнего марша в подсобное хозяйство, его не радовало. Сразу же после завтрака 14-я с песнями отправилась полоть проса и строить свинарники. 15 километров. Дорога знакомая, хорошо утоптанная. Однако на вторую половину пути песен не хватило.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 Они ходили за ними подозрительно долго. Наконец они все-таки принесли лопаты. Но работать так и не пришлось в этот день. Только что взялись за лопаты, как прибежал солдат и сообщил, что 14-ю срочно требуют явиться в училище. «Ура!» – дружно закричал взвод. Никто не сомневался, что наконец-то пришел приказ о присвоении офицерского звания. Читал Валерий Стельмощук